Глава восемьдесят Они приехали Я стараюсь зацепиться за что-нибудь взглядом, чтобы не закрыть глаза, держаться, не проваливаться, дождаться помощи. Сейчас пришлют спасателей, скорую, вертолет. Я думаю о дочках, о капуцине, которая ждет дома. Мне хочется позвонить ей, сказать, что мы выберемся, что я просто уснул, и мне снится дурной сон. Я зову жену. Рошель не отвечает. «Я медленно считаю до 10, до 50, до 100 Считаю, чтобы держаться. Первая машина уже близко. Сейчас приедут. Я вот-вот услышу сирену. Тень, которая смотрела на меня через стекло, куда-то исчезла. Может, после такого шока кажется, что время идет медленнее? Сто пятьдесят». Я думаю о маленьких пациентах, которых вчера оперировал. Натан, дефект межпредсердной перегородки. Малышка Эмма, стеноз лёгочной артерии. 200. Шарля я должен оперировать в понедельник. Полная форма открытого атриовентрикулярного канала. Сложная операция. Я должен быть в полном порядке. 250. Я чувствую, как дыхание становится все более поверхностным. Лёгкие словно плавают в жидкости. Боль в груди усиливается с каждым вдохом. У меня уже не получается звать Рошель. Я сбился со счета. Я умру. Я это знаю. Чувствую. Я застрял на заднем сиденье искорёженной машины. И я умру. Я только хочу знать, жива ли жена. Выкарабкается ли она. Катрин продолжает стонать. Рошель не отвечает. Я постепенно отключаюсь и куда-то плыву. Мое тело словно обернули в вату. Мне трудно держать глаза открытыми. Я делаю последние усилия и вижу, как вокруг меня повсюду пляшут голубые огоньки. Они приехали.